девяносто четвертое печально если кто нибудь не подвергается нападениям значит его энергия в очень слабом состоянии и не вызывает противодействие только не следующие могут считать нападение несчастьем тучность заплывает жиром бездействия на какое удобрение пригодится такой жир Испарения жира привлекают неприятных сущностей. Полезнее — настороженное устремление. Оно сохраняет достаточное прикрытие для нервов. Тоже и худоба не должна превышать равновесие.